Выход из игры. Хики и Ваи. Поскольку существует церемония посвящения в гейше, есть ритуал и обратного свойства. Такой обряд «Хики и Ваи. Выход из торжества» в прошлом проводился в официальных общинах гейш, лишь когда все долги куртизанки выплачены ею самой или ее щедрым патроном. Только в этом случае ей разрешалось вернуться обратно в большое общество. Теперь такое выражение используется, когда гейша покидает свой круг по любой причине. Выходит замуж, поступает на другую работу или уходит по воле ее патрона. Как же освобождаются от туз, завязанных девятью глотками рисовой водки? Делается это с помощью вареного риса. Согласно существующему гейш этикету покидающая общину женщина преподносит своей старшей сестре Ока-сан, учительнице и всем, кому испытывает благодарность и кто был добр к ней, по маленькому блюду вареного риса. Этот жест освобождает от всего, что связывало ее как гейшу. В отличие от уз брака, который невозможно развязать, а можно только разорвать, обычай гейш допускает, что каждая сестер может выйти из сестринства путем такой грациозной церемонии.